Другие мужчины, двое. Ты была с ними счастлива. После тебя женщина ни с кем не может быть счастлива. Ты страшней наркотика. Как это? Они любят только словами и телом. Никто, кроме тебя, не приобрёл способность транслировать на окружающих свою любовь. Если бы только любовь. Это всё побочные эффекты глубокой регенерации. Да, они проявляются самыми различными способами, чаще всего укреплением памяти. Да что я тебе рассказываю? Ты же сам это всё запрограммировал, когда наше тело строил. Нет, это я не предвидел. Это получилось само. Я планировал только регенерацию, особенно аксонов. Уголёк потёрлась щекой о мою грудь. От нежности у меня комок встал в горле. Вот-вот, об этом я и говорю. После тебя любовь другого мужчины, как черно-белая фотография по сравнению с живой природой, пресно и безвкусно. Голый секс это не правда. Они тебя любили не меньше, чем я. Но я-то этого не чувствовала. «Чего мы только не пробовали. Даже шлемы сенсовизоров. Но это больше мазохизм напоминало. Себя с обеих сторон чувствовать от этого голова раскалывается. В записи не пустишь, а в реальном времени чужой альфа-ритм по ушам бьет. Скажи, — она внезапно приподнимается на локте, — ты многим женщинам жизнь разбил. Мы скорой не в счет. Мы на тебя...» — Право имеем. — Одной. — Подожди, не говори, кто это. Сама вычистил. Уголек напрягается, на переносец уложится морщинка. — Мама, да? — Через год после того, как драконом стала? — Как же я раньше не догадалась, почему она до сих пор не замужем? — Триста лет одна. — Коша, тебя убить мало. — Не одна она. — Бабник, Кора знает? — Конечно, знает. Но почему я не знала? Она боялась. Она очень следила за тем, чтобы не перебежать тебе дорогу. Уголёк тянется через меня к столику за очками, компьютером. Из обоих глаз текут слёзы. Как она собирается работать с мокрыми глазами? Как ты в очках плакать будешь? Она сквозь слёзы улыбается. Это последняя модель. В ней всё предусмотрено. Надевая очки, стёкла темнеют, скрывая зрачки. Нашла. Посмотри, это тебя касается. Прижимая к глазам её очки, пейзаж секунда рядом лежит на песке Анна. Голос у голька. Что с тобой, мама? Почему постельным трюкам нужно обязательно учить личным примером? Я ищу себе партнёра по жизни. Ну разве так это делается? Зачем человеческую проституцию переносить на драконов? Ещё немного, и они догадаются, не догадаются. Все позы, все приёмы записываются на сэнса, каждый приём после многократного просмотра участниками и коррекции слабых мест доведён до блеска. Весь материал снабжён комментариями, предисловиями, послесловиями. Это крепкий научный труд объединяющий сексуальный опыт людей и драконов. По нему сотни лет наши дети, крокодильчики, учиться будут. Мне памятник поставят, нерукотворный. Мама, что случилось? Я же чувствую, ты в штопоре. Я износила его дракона. Теперь наказана. Он тебя не простил? Простил. Он же дракон. Забудь. Кризис прошёл. Время лечит любые раны. Время заносит песком города, но ничего не лечит. Он женат. Да, вернись к нему, объясни, он поймёт. Она тоже поймёт. Спасибо, дочь. Я срываю очки. У Галюх сидит на постели, глотает слёзы. Мы о тебе говорили. Мама струсила. Я бы всё поняла. Ты дракон. А она ещё оставалась человеком. Ты как раз начала тогда исчезать: на неделю, на месяц, на год. Нам и так было страшно за тебя. А потом я исчезла на 50 лет. Коша, я была страшная дура. Я думала годы, что ты изменит. Ты правильно сделал, что не пытался меня вернуть. Я бы не поняла. Как же тебе было плохо? Это всё гордость. Мне мало было, что ты меня любил. Мне надо было обязательно быть первой. А первой у тебя всегда была Кора. Ты не мог это скрыть. У тебя всё наружу. Угалёк, ты навсегда вернулась. Да, теперь да. Как бы далеко я от тебя ни находилась, я с тобой. А гордость давно вся в подушку ушла вместе со слезами. Угалёк плачет, а я лекую. Знаю, что она всё чувствует, но ничего не могу с собой поделать. Да ну тебя, возмущается она, но уже сама готова смеяться. Мы распахиваем окно, протискиваемся наружу и уходим в небо.